Глава девятнадцатая. Утро встретило меня громким шумом на палубе. Зря я на ночь приоткрыл окно в каюте, решив проветрить помещение. Поворочившись на кровати и быстро поняв, что место стало непривычно много, я открыл такие глаза. Илика встала раньше и покинула каюту, даже не предупредив меня. Видимо, всё же обиделась. Одевшись, я наконец захлопнул злокозненное окно и отправился наверх. «Доброе утро, мой ученик!» поприветствовал меня Хаэртур, стоящий рядом с дверью кормовой надстройки. «Ты готов?» «Наверное». Ещё не до конца проснувшись, пробурчал я. «Как это «наверное»?» — удивился вампир. ну мы же не сразу отправляемся. Куда спешить-то? Я ещё даже с призраками не связывался. Надо же их и предупредить-то». «Да, что-то я вчера забыл это вечером сделать. Ещё ведь и хотел узнать, как там у них дела». Думаешь, ваши примитивные амулеты связи смогут дотянуться друг до друга? Мне кажется, вряд ли. Я всё же попробую. Достал я из кармана ромбовидный камушек, прикрыл глаза, сосредоточился, но в ответ лишь тишина. Проклятье, выругался я, убирая бесполезную штуковину обратно в инвентарь. А я что говорил? По учительным тоном заметил Хэртур. Ладно, ладно. «Тоже мне ещё один оракул на мою голову». Недовольно отмахнулся я. «Призраки, по идее, и так знают, что в скором времени я вытащу их в мир демонов, так что я думаю, они уже давно к этому готовы. Идём на корму. Пора готовиться к открытию портала. Кстати, ты не видел Илику?» «Видел. Она где-то тут на палубе пару раз промелькнула». «Эх», — осмотрелся я, пытаясь заметить Арчанку. «Но что-то её нигде не было видно». «Ладно, попрошу кого-нибудь из матросов найти девушку, а то как-то нехорошо это, уходить не попрощавшись». Подойдя к лестнице, ведущей на палубу Юта, я схватил за руку пробегающего мимо человека и на его недоумевающий взгляд торопливо объяснил свою просьбу. «Кажется, я слышал от кого-то, что полчаса назад ее видели в трюме, рядом с клеткой одной из химер. Не особо желая туда спускаться, попробовал он отбрехаться». «Бесстрашно, я вам так скажу, девка!» Я бы к этим тварям и за лигу не приблизился. Я и не прошу этого делать. Просто позови её на палубу». «А может, вы это? Сами, а?» Боязно передёрнул он плечами, но, заметив маску недовольства на моём лице, сразу исправился. «В общем, сделаю». Кивнув, человек тут же пропал из виду, нырнув в люк, ведущий вглубь трюма. «Дар, с добрым утром тебя!» Помахал мне стоящий у перил тролль, наблюдавший за короткой сценой уговора испуганного матроса не готов?» «У меня сегодня теперь это каждый, что ли, спрашивать будет?» Процедил я сквозь зубы. «Нет, еще не готов». «Э, Дар, что ты шипишь, как песчаная гадюка?» Примирительно произнес Колдратей. «С девчонкой, что ли, поругался?» «Нет». «Но она могла бы не прятаться, демона знает где, отлично зная, куда я сегодня отправляюсь». «Ну и что?» «Не сидеть же и часами на палубе, пока ты дрыхнешь». Заступился за Илику тролль, чем порядком меня удивил, так что я даже не сразу нашелся, что сказать в ответ. а «Отстань от меня!» Нервно замахал я руками, обходя тролля, но затем все же обернулся. «Где, кстати, Аркенрид? Он мне тоже нужен!» «Там!» Тролль указал пальцем вверх. «Где? Там!» Задрав голову, попытался я найти капитана на мачте среди раскрытых парусов и канатов. «Не там, а там!» рассмеялся Калдратей, указывая чуть в сторону от мачты. И лишь спустя секунду я понял, что он имеет в виду. Над кораблем на полной скорости пронеслась биверна и раздался задорный, радостный крик темного эльфа. Аркинрид сидел за спиной Сакаила, крепко вцепившись в его пояс, и как до того восставший из мертвых наездник, также наслаждался чарующей и в то же время пугающей свободой полета. «Псих!» — коротко охарактеризовал я темного эльфа. «А сам-то?» — положив мне на плечо тяжелую руку, улыбнулся тролль. я тоже псих — согласился я. — Мы вообще все здесь психи. Адекватные разумные в мир демонов не полезут. — Ну не скажи, — несогласно покачал головой тролль. — В свое время многие бы кланы отдали за такую возможность кучу бабок, при этом реальных. Да и сейчас, я думаю, никто бы не отказался. Взять хоть тех же черепов. Даже узнав, что смерть там — это смерть навсегда, неподдельно удивился я. «Без возможности возрождения. Или ты уже забыл, что Ака как Гош, закрытый план реальности, и никто из богов Нори не имеет там совершенно никакой силы?» «Но тут да, я явно погорячился», — пошел на попятную колдратей. «Хотя...» — он явно задумался, прикидывая варианты. «А, проехали», — махнул я рукой. «Даже если и найдутся такие же психи, как и я, времени на то, чтобы с ними договориться, у нас просто-напросто нет. Хай, Обернулся я к учителю. «Спускай Виверну на палубу. Пора готовиться к открытию портала». «Попробую», — вздохнул вампир. «Этот», — выругался он, — «совсем не слушается, если только полностью перехватить управление Виверной». «Да хоть как. Мне нужен Аркенрид. Без слова своего капитана никто здесь и не почешется исполнять мою просьбу». И пока Хайртур решал вопрос с безбашенным пилотом летающей рептилии, я потряс Фамильяра насчет его возможностей по открытию порталов при помощи артефакта. Сколько раз он сможет это сделать, в какие именно миры и прочее? И его ответы меня вполне удовлетворили. На удивление, несмотря на минимальное количество энергии бездны, создание Эрдогара вполне было способно открыть портал два раза между мирами или аж целых четыре раза в пределах одного мира. «У меня тут же появилась мысль все же переместиться к теням в замок. Мой замок, если учесть договор с Лсаэросом. Но я так же быстро эту идею отбросил. Все упирается во время, и его у нас, увы, не так много. Да и кто знает, во что выльется для меня встреча с нынешним главой гильдии темно-эльфийских ассасинов, Хантаром. Хоть с Дезраэлем я бы увиделся с радостью. Но, надеюсь, судьба еще сведет нас вместе». «Дар». Раздался за спиной тихий девичий голос. Илика подошла совершенно незаметно. Слишком сильно я отвлекся на мысленное терзание. «Уже уходишь?» «Еще нет, но через час я точно покину мир Нория». Обняв девушку, крепко прижал ее к себе. «И даже не знаю, когда вернусь». «Я не хочу тебя отпускать». Грустно улыбнулась девушка, и в уголках ее глаз появились слезы. «Я знаю. И если бы не мог Натал, то мы уплыли бы далеко-далеко» построили бы свой домик подальше от цивилизации и жили бы долго и счастливо. Впрочем, мы и заживем, когда я вернусь. Но почему ты просто не хочешь исполнить договор? С нотками обиды произнесла девушка. Обязательно поступать по-своему. Древние — это сила, способная перевесить любую сторону конфликта, норовоучительно заметил я. И уж прости меня за такие слова, но мог Натал не тот бог, что достоин безмерного доверия. Что будет, когда он победит в войне с вампирами и дроу? Ты с ним не общалась, а вот мне довелось. И поверь, его мысли уходят намного дальше желания спасти себя и свой народ. От власти он также не откажется. Да и кто откажется, имея за спиной даже одного из древних, пусть и не сразу вошедшего в полную силу? А что будет, когда та же Елитара, богиня-астрала и покровительница мертвых, обретет былое могущество, «Или Эльзегида, богиня нижнего плана, покровительница демонов, владычица хаоса и бездны. Ты хоть представляешь себе, на что вообще способны древние?» «Нет», — честно ответила Илика. «Но почему они тогда проиграли, если по твоим же собственным словам настолько сильны?» «Потому что Мириад Муравьев уничтожит даже королеву песчаных скорпионов, привел я вполне адекватное сравнение для жительницы пустошей». А когда началась первая война богов, те, кто пришли в Норию из гибнущего мира, еще ладили с друг другом. Я плохо знаю легенды того времени. растерянно пожала плечами Арчанка. Я тоже. Но мне ее рассказал непосредственный участник тех событий, Мок Натал. И не думаю, что он врал мне. Скорее, наоборот, хотел произвести впечатление. «Башано фалор Талах!» Неожиданно над нашими головами раздался боевой клич темных эльфов и дикий свист ветра. Вертикально вниз на полной скорости к палубе Юта неслась Виверна с двумя прижавшимся к ее спине наездниками. «Демоны вас задери!» Отскочив в сторону, потянул я за собой Илику. Казалось еще мгновение, и создание Хаэртура расшибется, пробив палубу и унеся с собой жизни эльфа Иссакаила. Но в последний момент Виверна успела раскрыть крылья и затормозить безумный полет, на удивление аккуратно приземлившись на плотно пригнанные друг к другу доски. Глубокие длинные царапины совершенно не в счет. «Дар!» — спрыгнув с Виверны, воодушевленно воскликнул Аркенрид. «Ты не представляешь, насколько это офигенно круто!» «Офигенно круто?» — изумленно вздернул я брови, оглянувшись на колдратея. «Любопытная фраза. Раньше я таких словечек за дроу не замечал». «Это не я», — потряс головой тот. «Клянусь». А. махнул рукой капитан, видя, что мне его радостные чувства как-то побоку. «Больше спи даже не заметишь, как вся твоя короткая жизнь пронеслась мимо». «К демонам мою жизнь», — недовольно процедил я. «Они тут развлекаются, а я единственный, кого волнует благополучный исход по сути всеобщего дела». «Мы вообще сегодня в Ака-Кагош отправимся или нет?» «А это уже как ты скажешь», — пожал плечами Дроу. «Тогда прикажи команде открыть клетки. Я готовлю портал». Поцеловав Илику и грустно вздохнув, я попросил фамильяра по моей команде активировать артефакт Эрдегаров. «Колдратей, у тебя еще есть место в инвентаре?» «Да». «Забей его до отказа провизии. Аркенрид». «С тебя запасное оружие и броня, и захвати хотя бы десяток тех чудных снарядов под номером 13, если они вообще ещё остались». Догнала моя просьба дров спускающегося с палубы Юта вниз вместе с вампиром. «А ты?» — ткнул пальцем я в грудь подошедшего ближе Сакаила, улыбающегося во все свои... «Явно больше, чем 32 зуба». «Если понимаешь меня, то отправляйся вместе с троллем. Колдратей, выдели ему пространственный амулет из запасников». «Я думаю, у тебя есть такие». Кивнули оба, одновременно. При этом сокаил даже скалиться перестал, скорчив все понимающую рожу. «Просто отлично. Надеюсь, он не до такой степени поумнел, чтобы послать нас всех куда подальше, со столь рискованным походом к демонам на рога в прямом смысле». «Дорогая», — посмотрел я Ильике в глаза. «Я вернусь. Я обязательно вернусь как можно скорее». Девушка кивнула, утирая слезы и, шмыгнув носом, отошла в сторону к ограждению палубы, опершись спиной оперила. «Не буду вам мешать». Первыми на палубе Юта появились пещерный медведь и Ирзу Загра, укутавшийся в просторный плащ так, что наружу не торчало, и пятнышко его излишне восприимчивое к свету кожи, а в глубине капюшона виднелась еще и вуаль. «Ирзу умный! Он попросил того эльфа помочь ему спрятаться от солнца!» Заметив меня, тут же похвалился Зетал, продемонстрировав мне ещё и руки, затянутые в... Ммм... Длинные женские кожаные перчатки аж до самого локтя. И я довольно быстро понял, о каком эльфе идёт речь, и не мог не подивиться запасливости ушастого. Но если насчёт плаща понятно, то на кой демона ему чисто женские предметы одежды, я догадаться так и не смог. Если он, конечно, нет того. А о чём я вообще думаю? Тряхнув головой, я вернулся к суровой действительности. «Молодец, молодец, только в сторону отойди». Затем к нам поднялись еще два сакаила, один из которых тут же встал рядом с Иликой, не обративший на него никакого внимания. Девушка уже знала, что на корабле вместе с ней останется это жуткое существо, и практически следом пауки и химеры, смирно рассевшиеся возле фальшборта по обеим сторонам палубы. А последним вернулись вампир, дроу, тролль и наездник Виверне, которая, кстати, в данный момент с плотоядным интересом поглядывала на спрятавшегося за спину медведя Зеттала. Ну, или на самого медведя, коему было абсолютно плевать на ее взгляды. Замерев словно статуя, тот без движения стоял рядом с кормовой мачтой, лишь покачиваясь в такт идущему по волнам судну. Излишне разумный Сакаил, увидев это, сразу кинулся к Виверне и, грозно зашипев, одернул ее за поводье Впрочем, ответ раздался не менее грозный рык, но это явно было лишь простое недовольство летающего создания, и не более того. «Все?» — уточнил я. «Да», — кивнул Аркенрид. «Последние команды отданы, курс задан. Тлеран гага что не хуже меня умеет управлять кораблем». «Открываю портал!» «Место перехода — подножье пика смерти», — продублировал я команду Фамильяру. Создавать переход слишком далеко от Клистегров-Елитары смысла не было. Отправляться прямиком в обитель клана Раук я ещё не до такой степени выжил из ума. Кто знает, что там сейчас творится внутри. И в следующую же секунду в трёх шагах передо мной раскрылась огромная арка портала, окутанного густыми клубами чёрного дыма. Ты не переборщил с размером? Я на глаз прикинул размеры, и получалось где-то пять на три метра. У нас вроде драконов нет. «Пропускная способность портала прямо пропорциональна его размеру и цветовой насыщенности», — услужливо пояснил фамильяр. «И я бы на вашем месте поспешил. Время работы портала чуть больше трех минут». «Хайртур, отправь на разведку химеру и двух пауков», — кивнул я на просвечивающуюся сквозь дым багровую пелену. Ближайшие к порталу костяные создания ожили и, засеменив своими тонкими, но крепкими ножками, рванули к карке. Но первой успела Химера, прыгнув. Она бесследно исчезла, стоило ей только коснуться передними лапами кроваво-красной пелены, пошедшей волнами, словно поверхность тихой безветренной заводи после броска камня. Наконец я увидел в действии портал Эрдогаров, без лишних вопросов признав их превосходство в искусстве магии над другими расами. «Приготовиться!» Последовал новый приказ, и вся группа, включая меня, тут же обнажила клинки, Аха, Эртур, сменил привычный облик вампира на боевую трансформацию. Спустя 23 секунды я мысленно вел хотя бы примерно отчет сразу после предупреждения фамильяра. Покрытая тающими на глазах комьями снега химера вынырнула из портала обратно на палубу и встряхнулась, обдав нас холодными брызгами. «Зима?» — удивился тролль. «А, демоны! Я меховую дубленку дома за...» Шикнул на него стоящий рядом дроу. «Чисто!» — сразу сообщил хайртур посмотрев на Химеру. «В пределах видимости никого не обнаружено. Отправляя остальных, пусть возьмут периметр под контроль и разведают местность на расстоянии тысячи шагов. Ирзу, затем ты со своим медведем и следом...» Поискал я глазами чрезмерно разумного Саккаила. «Этот умник с Виверной. Пусть сразу взлетают и во все глаза смотрят за территорией вокруг портала. Ирзу, на тебе контроль любых тварей, если те появятся. Аркинрид, Калдратей и второй Сакаил. «Проклятие!» — сбился я. хайртур надо дать им имена, иначе я начну путаться». «А, ладно, потом!» Раздраженно махнув рукой, я продолжил раздавать приказы. «Короче, следом за ними, вы, а мы с учителем идем последними. О теплой одежде будем думать потом». Одним взглядом я угомонил нервно переминающегося с ноги на ногу тролля. И вот шаг вперед вслед за вампиром, и холодный резкий ветер раскрыл свои объятия, радостно приветствуя очередного смельчака, ступившего на припорошенную снегом землю этого мрачного и столь бедного накраски мира. А секунду спустя перед глазами появилось системное сообщение. «Внимание! Вы первый за тысячи лет человек, попавший в Ака как Гош. Мир, населенный лишь монстрами и демонами» в коем издревле правила великая, но немногочисленная раса эрдегаров и древняя повелительница хаоса и бездны Эльзегида. Будьте осторожны, делая свой следующий шаг, ведь опасность может поджидать вас буквально отовсюду. Вода, земля и даже воздух принесут смерть тем, кто не отмечен печатью богини или не несет в себе частицу хаоса или бездны. Смертный ты или бессмертный? Берегись! Твоя жизнь в этом мире будет недолгой. Очень обнадеживающе. Спасибо. Насмешливо фыркнул я, и стоящий неподалеку тролль обернулся. Тоже сообщение получил. Прочел он вполне отчетливые эмоции на моем лице. Я уж думал, в системе совсем кирдык пришел. Последний раз я строки текста видел, демоны знают когда. Но нет, она еще, оказывается, способна подавать признаки жизни. Ага. «В особый исключитель...» Окончание фразы я проглотил, получив чувствительный удар в спину и, споткнувшись, полетел вперед. Но спасибо инстинктам, вбитых в подкорку мозга мастерами гильдии теней, не опозорился, рухнув лицом в снег, а ушел в кувырок. «Какого?» И снова я не договорил, одновременно удивленным и в то же время суровым взглядом уставившись на Илику. Девушка, извиняюще, развела руками в сторону и... Теперь уже она полетела в снег, так как в неё на полном ходу врезался нырнувший следом в портал Саккаил, который вообще-то должен был её удержать от любых глупостей. По крайней мере, Хайртур обещал, что тот верно понял все его приказы и пояснения к ним. Прокатившись по снегу, Арчанка уткнулась руками в мои ноги. «Дар, фр, прости меня, фр, я не удержалась», подняв голову вверх, жалобно ответила она, отплёвываясь от снега. «Зачем?» — коротко спросил я, добавляя в голос нотки строгости. «Зачем?» — выразительно переспросила девушка, кое-как усевшись на задницу и начав отряхиваться от снега. «Да не выдержу я там одна на корабле среди этих вонючих грязных пиратов, пока ты...» «Но-но!» — громко произнес Аркинрид, подходя ближе. нормально у меня команда, не надо тут!» «Пока ты неизвестно где подвергаешься смертельной опасности...» Стрельнув в сторону Дроу гневным взглядом, закончила девушка и буквально через мгновение, поднявшись на ноги, продолжила. «Тебе даже спину прикрыть некому. Один пират — кивок в сторону эльфа. Другой — предатель!» — оскалилась Арчанка, указав на тролля. А третий — на вампира. Вообще древняя полудохлая тварь, не вызывающая ни капли доверия. «Что? Как ты смеешь?» В один голос раздался слаженный рев эльфа и тролля. А вот вампир, что странно молчал, вообще не обращая на нас никакого внимания, и внимательно всматривался куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом, точно на поднявшийся вдалеке от подножья пика смерти снежный буран. «Да заткнитесь вы!» — грубо прикрикнул я на народ. «Хайрдур, что ты увидел?» Вряд ли он просто решил понаблюдать за буйством природы, пока команда ругается из-за появления и обидных слов с взбалмошной девчонки. И как я не вглядывался в сплошную стену из снега, но так ничего не заметил. «Звери. Просто звери». Не оборачиваясь, медленно и словно нарочито делая большие паузы между словами, ответил вампир. «Снежные». На мгновение Хай задумался, а затем коротко кивнул, соглашаясь со своими мыслями. «Пусть будут волки, тигры, медведи». «Хотя внешний вид — это малое, что роднит их с привычными нам существами Нори. Все же уничтожить мою, — выделил он последнее слово, — химеру за три удара сердца не способна даже стая песчаных скорпионов во главе с королевой. А еще я увидел демона. Впрочем, он вообще был последним, кого я увидел, откликнувшись на зов гибнущей химеры». «Высокий, метр четыре, одетый в меха демон, управляющий всеми теми тварями, что прячутся в Буране». «И много их там?» — насторожился прислушивающийся к разговору Аркенрид. «Не знаю. Я честно не знаю!» Глаза повернувшегося к нам вампира наполняла кровавая ярость, а сжавшиеся в кулаки ладони противно хрустнули костяшками. «Но если вы хотите выжить, то я советую забыть о раздорах и ссорах хотя бы до того момента, пока мы не окажемся в безопасности». «Ирзу, ты скольких сможешь взять под контроль?» — спросил я, найдя дрожащего от холода зетала, спрятавшегося под свернувшимся в клубок медведем, коего уже наполовину занесло снегом. «Двадцать 20... максимум», — раздался неразборчивый голос. «Проклятие! Боюсь, этого будет мало» расти Больше не, не смогу!» «Крейбен!» — позвал меня хайртур собрав вокруг отряда всех своих монстров, среди которых виднелась и спустившаяся на землю Виверна, пытавшаяся закрыть своими широкими крыльями эльфа, тролля и арчанку от ледяного ветра, пока те, без лишнего стеснения и уже забыв о раздорах, переодевались в более теплую одежду. «Ради всех мертвых и живых богов! Закрой этот демонов портал и уводи нас отсюда!» «Никто, кроме тебя, не знает, где мы и куда нам вообще идти!» «Уходить? Успеем ли?» Попросив фамилья радиоактивировать арку, бросил я взгляд на быстро приближающийся Буран. «Я могу призвать Зуровала и Синримов?» «Нет смысла!» — не согласился со мной учитель. «Эти твари привыкли к такой погоде, а мы нет. И кто знает, сколько их там вообще и один ли у них погонщик?» бог бесспорно силен, но вот вы лишь простые смертные. И толку от победы, если кто-нибудь из вас погибнет». Сам же говорил, «Возродиться после смерти здесь ни у кого из вас уже не получится. Ни в этом мире, ни в том. А уж если умрешь ты...» Хаэртур не закончил фразу, но я и так его понял. В этом случае единственное, что он сможет сделать, это, возможно, открыть портал обратно в последнюю точку перехода при помощи висящего на моей шее амулета и магии крови. В точности, как в прошлый раз, когда он со своими друзьями нашёл его глубоко под вулканом Йолухей. Короткий кивок, и я жестом указал на неприметную в такой пурге пещеру, расположенную на склоне немного выше того места, где мы и появились. «Ирзу, выбирайся давай, мы уходим!» «Холодно!» Цепляясь за шерсть медведя, поднялся тот на дрожащие в коленях ноги. «Калдратей! Оденьте его хоть во что-нибудь! И можете даже снять с него этот дурацкий плащ! Тут все равно достаточно темно, чтобы свет не причинял ему лишних проблем!» Группа торопливо разбилась на три части. Первыми Хаэртур пустил нашу последнюю химеру и двух пауков, а оставшиеся костяные многолапые создания прикрывали основное ядро отряда, состоящее из виверны, сакаилов и разумных. фух «Тут хоть немного теплее!» Всё ещё, стуча зубами, пробурчал тролль, но устала падая на чистый каменный пол просторной длинной пещеры, уходящей под резким углом вглубь скалистой породы. Короткий переход по пологому склону пика смерти под всё усиливающийся ледяной ветер дался нам нелегко. Вымытались все, за исключением монстров и древнего вампира, которому на проблемы с резкими перепадами температур было глубоко наплевать. «Не расслабляйся!» Жестом попросил я Калдратея подняться на ноги. «Мы идем дальше. Это лишь один из входов в сеть пещер, что выведет нас прямо к замку последних в этом мире эрдогаров из клана Раук, где Зурабал и оставил тело Елитары». «Да? А я думал, мы просто переждем тут буран и волну тех тварей, о которых говорил Хаэртур». «Нет, я не настолько глуп, чтобы заводить отряд в ловушку. И мало того, я уверен, они пойдут следом». «Но тогда чем это лучше ловушки?» — возмутился тролль тем, что мы сейчас отрежем себе выход на поверхность», — усмехнулся я. «По крайней мере отсюда, а значит, им придётся попотеть, чтобы добраться до нас». «Аркенрид, ты взял те замечательные взрывающиеся заряды?» «Конечно, 6 штук», — закивал дроу, подходя ко мне. Тут окинул он взглядом широкий овал прохода в пещеру. «Двух вполне хватит. Тогда закладывай. Тебе помощь нужна?» «Сам справлюсь», — отмахнулся эльф. «Хоть я и не маг, но ускорить взрыв сумею» так что идите я догоню она с самих то не завалит сомнением в голосе уточнила илика торопливо доставая из инвентаря тускло светящийся небольшой амулетик на кожаном шнурке наверное из разряда защитных она ведь тоже не маг и вешая тот на шею по идее не должно повернувшись к девушке честно ответил Аркенрид и подозрительно прищурившись ненадолго уставился на амулет торчанки видимо что то его в нем смутило «Но я не гном и даже не тролль», — развел он руками. «Поэтому лучше вам поторопиться». Идро вновь вернулся к осмотру прохода в пещеру, явно прикидывая, куда бы лучше поставить заряды. Об амулете Илике он временно позабыл, занявшись более важным в данный момент делом. Хотя чего ему там не понравилось, я так и не понял. Амулет как амулет. Синий светящийся кристаллик в центре раскрытой ладони».